Интерлюдия 45. Япония. Оцу, Шоу Рё, Танаки и немного офигевшие Гакуда. Когда ты тихо мирно отдыхаешь после работы во внутреннем дворе уже практически ставшего домом общежития Ддз Разлетающиеся ворота и вкатывающийся дорожный бульдозер оказывает деморализующее действие, да. Кроме того, отдельные обломки получили достаточно кинетической энергии, чтобы прорвать бумажные, в прямом смысле слова, панели, разделяющие двор и помещение под крышей. Не говоря уже о том, чтобы поставить парочки невезучих катагири, болезненные синяки в ворохе за нос. — Увидишь, какого идиота, размахивающего оружием, наезжай, в прямом смысле. — У них могут быть пистолеты, — хладнокровно ответил стрелок. — Стекло кабины противоударное и модифицировано светом, покруче, чем триплекс у инкассатора. Только внутрь забираться не давай, а о стрелках я позабочусь отдельно. В руках у Танаки оказался короткий жезл из потертого дерева с каким-то приспособлением на конце. Гудника? Низкий, давящий на уши, похожий на гудок поезда сигнал, разорвал тишину над пристанищем низшего звена организованной преступности. Слегка впавшие в ступор обитатели дернулись, отмерзая. Прошло всего несколько секунд, а ученик Воронева Додзё уже ловко вскарабкался на высокую крышу стеклянного фонаря кабины и, надсаживаясь, заорал. «Четверка ваших уродов избила сотрудницу отряда! Кто ответит? Они приехали на желтом ржавом говне, что стоит рядом со входом! Ну!» Двор очень быстро наполнялся людьми, одетыми и не очень. Все-таки это была база нескольких отрядов под предводительством четырех кумигасира. Соответственно, на хате проживало до сорока бычков одновременно, не считая обслуги и командиров. «А ты, блядь, кто такой дерз?» Бледно-голубой разряд дистантного тазера заставил раскрывшего рот конвульсивно дернуться, роняя пушку. Выставленный на самый малый артефакт все равно был весьма опасной игрушкой, которой и убить расплюнуть. Одна из ранних поделок Юта, на коленке собранная из манопреобразователя, накопителя и модифицированного полупроводникового лазера ионизатора. Не имела ни прицельного механизма, ни какого-либо ограничителя и не была как-то учтена в качестве оружия. Однако все так же исправно работало, только ману пополней. Вот таких забавных игрушек у патриархов отряда в загашнике оказалось довольно много. А Макава было банально не до того, чтобы про них вспоминать. Собрал старые сокрывающие амулеты, выдал новые... И на том все успокоились. Правда, сейчас Танака достаточно разбирался в физике, чтобы долбануть противника, пока тот стоит на деревянном настиле стиле Энгавы. Однако смотрелось впечатляюще. «Эй, он же мудак!» Махина бульдозера с колесами в рост человека неожиданно дернулась и соглушительным треском распахала ножом основного инструмента часть стены и настил, охватывающий кольцом двор. Так что орущий благим матом любитель размахивать длинным стальным клинком вместе с еще тремя просто оказавшимися рядом неудачниками вынужден был, бросая оружие, рыбкой прыгать в сторону от таранного удара строительной машины. Дом вздрогнул, несколько кусков черепицы съехали по скату крыши и раскололись. Шо сдал назад, возвращаясь на стратегическую позицию посреди двора. Воздушный Аякаси на крыше кабины даже не пошатнулся. Для него такое развлечение, после некоторых тренировок дорогого учителя Тенгусама, было легкой разминкой. Еще раз прожужжал тазер, и только тут до толпы внутри двора начало доходить. Люди волной отшатнулись к стенам. «Стоять!» Под удачный аккомпанемент взрывевшего на холостых оборотах дизеля проорал Танака. «Пусть тот, кто ответственный, говорит! Или, клянусь, мы оставим тут ровную площадку!» Что происходит? Новое действующее лицо бесстрашно вышло во двор. Молодой еще мужчина, перед которым быки почтительно раздвигались, расталкивая коллег. «Да ёски профессор!» С шелестом пронеслось по толпе. Четверо катагири избили девушку из южного офиса отряда. В упавшей тишине слышалось только басовитое урчание дизеля. Ей только-только исполнилось шестнадцать. Ее увезли на скорой в реанимацию. Кто ответит? Надо знать историю Якудза, чтобы представлять, для организованных отморозков беспредельщиков это действительно был косяк. Нет, в недалеком отсюда Киото ситуация была бы рассмотрена скорее по-западному. Девочка сама виновата. Но семья, контролирующая префектуру Отсу, включая, кстати, и Такамио, была набрана из местных, в основном пролетариев, чтобы было больше стимулов защищать. И дело было не только в нарушении джентльменского договора, ведь отряд был как бы игрушкой дочки соседского вакагашира, «Само по себе нападение на несовершеннолетнюю почти школьницу?» «Кто это был?» В резко упавшей мертвой тишине вопросил бригадир одного из отрядов, обращаясь уже к своим. «Желтая «Тойота» пикап со следами ржавчины. Один из них был в дутой синей куртке», поделился информацией с крыши Танака. «Записей нет, но мы уже нашли свидетелей». «Четвертая «Гуми», значит» протянул лейтенант, видимо, оставленный на базе бандитов дежурным, и не поворачиваясь, бросил: "Они здесь? Здесь, босс, минуту. Однако, организация у них на высоте, по крайней мере, у некоторых". Индифферентно отметил Рио, закуривая. Только что злые, напуганные, агрессивные люди, разобравшись в ситуации и увидев руководство, мгновенно успокоились и развили бурную деятельность. Пиликнул сигнал телефона, и Шо удостоверился, что ЦУ про них уже в курсе. Продолжайте, наблюдаем. Тем временем бычки вытащили в засыпанный щепками и обломками побольше внутренний двор четыре... Хм... тела, одно из которых так и было облачено в синий дутик без рукавов. Сотрудники Гокуда явно пребывали в некоторой некондиции. По крайней мере, их волокли, и на внешние раздражители, вроде желто-черной строительной машины, занявшей приличный кусок двора, они не реагировали. Танака спрыгнул с крыши кабины, заставив стоявших рядом отшатнуться и посмотреть на скромного японца в желтой каске, расширившимися глазами. Прыжок с высоты второго этажа, после которого человек спокойно идет, как ни в чем не бывало, Среди катагири мало кого можно было найти, кто совсем ничего не понимал в боевых искусствах. Все-таки кулаки у них профильное средство производства. А за свою работу в Японии принято держаться и делать хорошо. Впрочем, волшебную палочку Станнера ученик Воронева Дадзё все так же покручивал в руке. Пара ведер ледяной воды сделали свое дело. Видимо, синий курточник был покрепче своих товарищей, и очнулся от той дури, которой коллеги бахнулись. Судя по шепоткам, которые даже без развертывания ауры отлично слышал воздушник, четвертый гуми был тем еще дерьмом. Но вот такого даже они себе ранее не позволяли. Впрочем, после нескольких повторов вопросов и наводящих плюх по щекам, любитель синего цвета наконец-то выдал что-то членораздельное. — Нашли суку, что раздавала объявления мелким уродам, которые их рабочим разносили. Кумигаси рассказал лечить. — Хэк! От удара в живот Катагири опять обмяк. А Дайоски требовательно обернулся к представителю отряда. — Не только Гакудо нарушили соглашение, значит. — Мне об этом ничего не известно, — открестился Аякаси. Мы действительно нанимаем людей, которые сами приходят. «В городе много строительства и требуются рабочие руки, но отряд никакой деятельности за пределами таками и не ведет. Единственное разногласие, которое у нас было, поджидать группы кандидатов прямо перед южным офисом было не очень корректно. Мы объяснили это вашим людям и разошлись, без лишнего члена вредительства. За личную инициативу подчиненных тоже отвечает работодатель» задумчиво огласил претензию лейтенант. «Вот именно. Одна жалоба, и мы бы свернули процесс гораздо эффективнее. Но бить ногами беззащитную девушку, дождавшись, пока она выйдет из зоны действия уличных камер, это совсем не похоже на предъяву, верно? А кто виноват в сманивании разнорабочих, что в отцу все равно сидят без дела? Пусть решают боссы». «Это верно. Я передам вверх, вы передайте своим». Они ранили нашего человека. Упрямо наклонил голову Танака, и вот удивительно, стоящие рядом бычки поддержали его тихим, но одобряющим гулом. Если бы мы хотели решить и этот вопрос через верх, мы бы сюда не приехали. Я хочу видеть того, кто отдал приказ. Ваше право, — пожал плечами Дайоски. Замять конфликт не прокатило, но не попробовать он не мог. Кто знает, где сейчас Кумигасира-четверки? «Ясно. Я вас лично провожу. Надеюсь, вы хм. согласитесь на наш транспорт?» «Да, технику заберут», — указал руками на буквально спикировавший с неба квадрокоптер Аякаси. Винтокрыл завис над крышей бульдозера в наступающих сумерках, мигая красной подсветкой камеры. «Мои извинения за небольшой беспорядок». «За извинения пусть тоже пообщаются сверху», — хмыкнул Кумигасира, не скрывая иронии. За мной. Признаться, у меня тоже есть коллеги-пара вопросов.